Глава Как-то раз Дэнни наблюдал такую картину. Мужчина лет 60 проскакал на кузнечике по всей Риджент-стрит в одних мешковатых трусах, опасно сползавших по мере приближения к площади Пикадилли. Его видели тысячи людей, но никто не задерживал на нем взгляд. Дэнни это очень нравилось в жителях Лондона. Их не могла смутить никакая странность, наоборот — Чем чуднее, тем меньше их это волновало. Во всяком случае, так Дэнни думал. Но когда за ним закрылись двери и автобус тронулся, стало ясно. Сложившийся у него в голове образ лондонцев был не вполне точен. Дэнни старался вести себя нормально. Насколько это возможно, когда едешь в общественном транспорте в костюме панды? Однако поддерживать иллюзию нормальности мешали другие пассажиры, особенно подростки, снимавшие его на телефон и одетая в непомерно огромный пуховик старушка, которая уставилась на Денни, как только он сел. Может быть, стоило снять маску. Из-за нее он по а главное, чувствовал себя совсем глупо. Но из опасения, что его узнает кто-нибудь со стройки или еще хуже из школы Уилла, Дэнни оставил маску на месте и старательно игнорировал взгляды окружающих. Кряхтя автобус подъехал к остановке, и в салон зашла темноволосая девушка, высокая и достаточно стройная, чтобы протискиваться через толпу, никому не мешая. Но она все равно всем мешала, отпихивала на своем пути даже тех, кто не перегораживал проход. Ее здоровенные серьги были крупнее, чем петли, висевшие на поручнях автобуса, а жвачку она жевала так громко, что Дэнни услышал ее гораздо раньше, чем почувствовал удар по голове. «Осторожнее», — бросил Дэнни. «Что?» — девушка уселась напротив. Ее и без того крошечная мини-юбка задралась еще выше. «Вы стукнули меня сумочкой по голове». «Ну и? Ты стукнул головой по моей сумочке». «А я не возмущаюсь. У вас там кирпич, что ли?» — спросил Дэнни, потирая голову. «Кастеты», — буркнула она. «Хочешь взглянуть?» Дэнни изучал ее пальцы с кислотно-розовыми ногтями. Их украшало столько колец, что он засомневался, нужны ли этой дамочке кастеты. На зажатом в руке мобильнике стразами было выложено имя «Кристаль». Дэнни покачал головой и посмотрел в окно. Компания подростков смеялась над ним и показывала неприличные жесты. Но он уставился в пол, пытаясь подсчитать, сколько остановок осталось проехать. А почему ты в костюме Скунса? – поинтересовалась Кристаль. Да не промолчал, надеясь, что она отстанет. Не сработало. Эй, Скунс, вонючка, Скунсище! Скунсерино, Скунсатрон, Скунснабозник. Я не Скунс, вздохнул он. Нет? — удивилась Кристаль, принюхиваясь. — А пахнешь прямо как скунс? — Вовсе нет, — возразил Дэнни, хотя не сомневался в ее правоте. — Да, воняешь как носок со вчерашней блевотиной. — Запах скунсов ничего общего с этим не имеет, — возразил Дэнни, вспомнив рассказ Мо. Струя, которого выпускает скунс, на самом деле бьет в нос жуткой смесью горящих шин и гнилого лука. Он хотел было поделиться этим с Кристаль, но передумал. Зато ты пахнешь именно так, — скривилась та. Сказал же Янис Кунс. А кто тогда? Хорек с чесоткой? Нет. Крыса с Эболой? Опять не угадала. Есть идеи? Кристаль повернулась к сидевшей рядом старушке в пуховике. Извращенец, — выдала та, злобно глядя на Дени. Думаю, вы правы, — согласилась Кристаль. Я панда, ясно? «Это костюм панды! Панды! Понятно? Супер!» Кристаль расхохоталась так, что жвачка вылетела у нее изо рта и маленьким серым завитком повисла на костюме Денни. «Панда!» — выпалила девушка. «Умора, блин!» «Я серьезно!» — Денни разглядывал резиновое месиво, накрепко прилипшее к его меху. «Не двигайся!» — Кристаль навела на Денни телефон, пытаясь держать его ровно, несмотря на приступы смеха. Она сделала фото, посмотрела на результат и снова расхохоталась. «Не вижу здесь ничего смешного». «Тихо!» — шикнула девица, бормоча что-то себе под нос, пока пальцы летали по экрану. «Только гляньте на этого жалкого придурка, лол. Неудивительно, что панды вымирают, лол. Кто будет спать с таким, лол, хештег, извращенец!» Автобус начал тормозить, и Кристаль встала. «Дайте хотя бы салфетку», — попросил Дэнни. «Держи!» Она бросила ему пачку бумажных платков, которые достала из сумки. «До скорого, мармеладный мишка!» «Понял? Мармеладный мишка!» «Оборжаться!» — пробормотал Дэнни, пытаясь очистить мех салфеткой. Кристаль вышла на остановке, а старушка продолжила сверлить его злобным взглядом. «И я не извращенец!» Ивана открыла дверь и, завопив, тут же ее захлопнула. Дэнни в полной растерянности стоял на лестничной клетке. Сообразив, что он все еще в маске панды, он потянулся ее снять, но в этот момент дверь распахнулась, и из квартиры вывалился Иван. Дэнни и пикнуть не успел, как здоровяк, схватил его за горло и прижал к стене, а Ивана принялась колотить его метлой. «Стойте!» — прохрипел Дэнни, пытаясь разжать пальцы Ивана. «Это я! Дэнни!», Дэнни? Иван чуть ослабил тиски на шее гостя. «Дэнни!» Ивана тут же бросила метлу. «Почему ты оделся крысой?» «Да, почему? Ивана ненавидеть крыс!» «Это не крыса!» Дэнни снял маску и осторожно помассировал кадык. «Это панда!» «Я чуть тебе глаз не подбить, как панде!» Иван потряс кулаком у него перед носом. «Заходи, пока соседи не увидели». Иван пропустил Дэнни в квартиру, которая была категорически мала для человека его габаритов. Хотя рядом с таким великаном все казалось категорически маленьким, даже вещи вроде автоматов с едой, холодильников и некоторых автомобилей. Дэнни устроился среди вышитых вручную подушек, разбросанных по всему дивану. Иван опустился в старое кресло, обложенное кружевными салфеточками, и уставился на Дэнни так, словно хотел сообщить ему ужасную новость, но не мог подобрать слова. «Что же? начал он, указывая на костюм панды. «Именно это англичане называют нервным срывом». «Нет, англичане называют это не нервным срывом, а антрепренерством». «Это не французское слово?» «Хорошо, французы называют это антрепренерством». «Значит, антрепренерство — это нервный срыв по-французски?» «Нет, я запутался». «Слушай, нет, у меня нервного срыва, ясно?» Дэнни рассеянно соскребал остатки засохшей жвачки с живота. «Теперь это моя работа». «Люди платят за то, что ты одеваться как идиот?» «Этот идиот спас тебе жизнь», — прокричала Ивана с кухни. «Он не спасал мне жизнь», — взвился Иван, после чего разразился длинной тирадой на украинском. «Ты не спасал мне жизнь», — повторил он, повернувшись к Дени. «Я такого не говорил». «Хорошо, потому что ты не спасал». «Как скажешь». Дэнни изо всех сил пытался сохранять серьезный вид. «Значит, тебе платят за то, чтобы ты одеваться пандой?» Последнее слово Иван выделил, чтобы жена слышала. «Пока нет», — покачал головой Дэнни. «Но будут». «Понимаешь, пару дней назад я был в парке Веранда. Ну, знаешь, где всякие артисты выступают, музыканты, фокусники, танцоры и все прочее». В общем, я видел, как они там зарабатывают. Старик Данни деньги лопатой гребут, даже самые бездарные. Вот я подумал, блин, я тоже так могу. Сегодня был мой первый день. И как прошло? Ну смотри, Дэнни принялся загибать пальцы. Меня обокрали дети, одежду стащили. На просторах интернета есть видео, где я называю маленькую девочку антихристом. Женщина в автобусе плюнула в меня жвачкой. Гигантский украинец чуть меня не придушил, а потом меня поколотили метлой. Короче, день как день. «Извини». «Извини, Дэнни!» — прокричал Иван из кухни. «Я все прощу, если вы одолжите мне какую-нибудь одежду. Нельзя, чтобы Уилл меня таким увидел». «Он не знает, что ты теперь панда!» — удивился Иван. Дэнни покачал головой. «Он думает, я до сих пор работаю на стройке. Не хочу его тревожить. Своим психическим расстройством». Иван постучал по виску. «Нет. Нашими финансовыми проблемами. Мне нечем заплатить за квартиру, а наш домовладелец — не самый отзывчивый человек на свете». «Я тебе сказать. Нужны деньги. Я найти тебе работу. Я знать много людей». «Кстати, у тебя нет кого-нибудь, кто может достать поддельные документы?» «Конечно. Что тебе нужно?» «Права, паспорт, карту постоянного покупателя Сейнсбери, лицензия уличного артиста». «Чтобы быть пандой, нужна лицензия?» «Не спрашивай, можешь такую достать?» «Позвоню кое-кому», — пожал плечами Иван. «Круто. Спасибо, Иван, ты спас мне жизнь». Иван поморщился. «Извини. Щекотливая тема». Тут Дэнни чихнул и вытащил платок из пачки, которую швырнула в него кристаль. «Откуда у тебя серветка из стрип-клуба?» — вытаращил глаза Иван. «Что?» — пробормотал Дэнни, вытирая нос. «У Фэнни?» — Иван указал на салфетку в руках у Дэнни. «Это стрип-клуб в Шордича!» Ивана высунулась из кухни и пристально посмотрела на мужа. Тот, казалось, сжался под ее взглядом. Дени уставился на салфетку. На ней розовыми буквами было выведено «У Фенни. «Долгая история», — бросил Дэнни. Иван усмехнулся. «И это не то, что ты подумал». «Что? Я ничего не подумал». Тогда прекрати так улыбаться. Как? Слушай, просто дай мне одежду, ладно?» По-прежнему ухмыляясь, Иван поднялся с кресла и исчез в коридоре. Дэнни направился на кухню, где Ивана нарезала овощи. «Пирог был просто восхитительный», — сказал он ей с порога. «Мне пришлось буквально прятать его. Уилл мигом съел бы все до последней крошки». Женщина отложила нож и вытерла руки о фартук. «Как он?» Спросила она, облокотившись о кухонный стол. Если бы я знал, вздохнул Дэнни. А ты? Ты как? По-моему, тут все очевидно. Дэнни указал на свой костюм. Оба засмеялись, но улыбки быстро сошли с лиц. Иван вернулся с парой армейских штанов и футболкой с птицами из Энгри Birds. Держи! Он протянул все это Дэнни. Это вещи Юрия? Конечно, кивнул Иван. Ему же двенадцать. Иван, я не могу носить одежду. «Двенадцатилетнего пацана?» «Ты правда думать, что моя будет тебе как раз?» Дэнни со вздохом расстегнул костюм панды, оставив его болтаться на талии, и натянул футболку поверх нижней рубашки. «А вообще», — он помахал руками, показывая, как болтается футболка, «нет ли каких-нибудь вещей, из которых Юрий уже вырос?» Уилл пришел домой всего на несколько минут позже Дэнни. Тот только успел сменить футболку с Angry Birds на собственную, когда услышал, как открылась и закрылась входная дверь. «Привет, приятель!» — воскликнул Дэнни, высунувшись из спальни. Уилл и Мо как раз появились в гостиной. «Ой, привет, Мо! Здравствуйте, мистер Малули! Как работа?» «Работа?» — не понял Дэнни. Со дня увольнения никто не задавал ему этого вопроса. «Ах, да, работа на стройке, где я работаю!» «Всё здорово, спасибо. Ну, не прям здорово. Нормально. Довольно тухло, если вдуматься. Постоянно копаю, ношу всякое и…» «Ты останешься на ужин? Мы будем очень рады». «Спасибо, мистер Малолли, но если вы не против, мы с Уиллом пойдём ужинать ко мне. Только пару игр возьмём». «Ясно», — отозвался Дэнни. Он испытал облегчение, потому что в холодильнике осталось только банка фасоли и несколько картофельных вафель но почувствовал и укол разочарования. Вечер предстояло провести без Уилла. Пусть они с сыном почти не разговаривали, но тихий ужин вдвоем все равно был главной радостью его дня. Уилл запихнул в рюкзак несколько видеоигр и подтолкнул Мог двери. «До свидания, мистер Малули». «Пока, Мо. Развлекайся, Уилл». Дэнни провожал их взглядом, пока дети не скрылись из виду. Уилл так и не обернулся. Закинув костюм панды в стиральную машину, Дэнни щедро налил туда геля и выбрал адский трехчасовой режим. Лис использовала его редко, когда Уилл был помладше и с наслаждением катался в такой грязи, в которую даже собаки не рискнули бы сунуться. По окончании цикла Дэнни с опаской понюхал костюм. Стало чуть лучше, но пах он, наверное, так же, как дикий медведь после спячки. Дэнни принялся поливать мех освежителем воздуха, пока не онемел палец а затем стал искать, куда спрятать костюм. Вешать его в гардероб было нельзя, иначе провоняла бы остальная одежда. Вместо этого Дэнни водрузил костюм на распахнутую створку шкафа, так что груда меха оказалась в узком пространстве между дверцей и стеной возле открытого окна. В конец измотанный после такого долгого и насыщенного дня Дэнни упал в кресло и медленно потер лицо. Почувствовав, что за ним наблюдают, он повернулся к лис, глядевший на него с фотографией на кофейном столике. Дэнни улыбнулся в ответ: Господи, Лис, что я творю?